Глава шестнадцатая «Серёженька!» Серебристым ручейком протёк голос из трубки в ухо. «Конечно, Алину не узнать невозможно. У меня в глубине души как будто цветок расцвёл. Привет!» «Как дела?» Вопросы и комментарии были самые рядовые, но по интонациям я безошибочно определил, что в барышню внезапно, как метеорит, влетела какая-то мощная идея. И в самом деле, нежно помурлыков о всякой чепухе, она решила ознакомить меня с содержательной концепцией. «Послушай, Серёжа, вот хочу с тобой посоветоваться», и изложила следующее. «Готов послушать?» Её озарила мысль стать телеведущей трансляцией турнира, поскольку, по её мнению, она идеально подходит на эту роль, и вообще это то самое, о чём она мечтала всю жизнь. «Ну а что?» – живо рассуждала она. «Внешность, нет проблем». «Соображаю я неплохо, в сложной ситуации сориентироваться смогу, ну а как языком владею, ты сам знаешь, как-никак профессиональный филолог». И далее поведала, что уже слегка обтесала эту тему с покровителем. Тот не против и готов выделить дополнительные деньги телекомпании с тем, чтобы его протеже стала ведущей. Заметно было, как тема увлекла девушку. Она с подъемом пустилась рассуждать, наверное, уже видя себя звездой экрана. я этому не препятствовал. Пусть пробуют, сколько в это время было и будет таких вот папкиных теледив и поющих трусов не сосчитать. Раз Алина решила, что ей это нужно, ее право. Всегда хотел закрутить романчик с публичной персоной, так что для меня это тоже шанс, так сказать. Пока филолог растекалась мыслью по телефонному проводу, я терпеливо слушал. Наконец Алина обсудила сама с собой наряд, которым хочет выступать, сама же пришла к выводу, что у нее нет для этого нормальной одежды, и решила ее обязательно купить. Потом заявила, что не будет откладывать дело с превращением себя любимой в звезду. «Я прямо сейчас на сокол», – повествовала Алина. «Буду договариваться по этому поводу. Ты очень занят». «Да», – сказал я, невольно взглянув на часы. «Извини, срочное дело, с минуту на минуту убегаю». Алина пару секунд помолчала, видимо, ей отказ не очень понравился. Оно и понятно, каждый хочет прожить счастливые события не в одиночку. «Жаль», — сказала она суше, чем обычно. «Но дело есть дело, понимаю». «Я к тебе вечером заскочу, оценю лично твой наряд», — заверил я. «Ты когда будешь дома, в смысле в номере?» «Ну, после пяти, надеюсь, буду», — голос смягчился. «Может, сразу два платьица взять?» «Решено. Я пресёк новую волну её рассуждений. Жди». По факту никаких срочных и неотложных дел у меня не было, но убивать день на поиске платья и сопровождении Алины явно не хотелось. Но стоило мне положить трубку, как снова зазвонил телефон. «Слушай, боец, ты не занят?» – звонил Степаныч. «Что нужно?» «Серёга тут хочет для своих соколиков мастер-класс провести. По вашим этим боям без правил. Может, подскочишь?» «А что конкретно надо?» выйти на спаринг показать как приемчики на практике работают я недолго думая согласился вот и дело нарисовалось поэтому не просто так ли не отказал да и в целом не лишним будет наведаться в крылья и посмотреть как там идут дела ну а спаринг почему бы и да здорово будет стряхнуть себя ржавчину спаринг такая штука которая отлично помогает расслабиться а еще в прямом и переносном смысле встряхнуть мозги за последние дни они у меня закисли Я стал собираться и через 10 минут вышел. Подземка призрачно мелькнула полутемными тоннелями, ярким сиянием станций, толпами в переходах. И вот я на Белорусской, и вот в спортивном дворце. В зале у Сергея шла рядовая тренировочная работа. Парни разминались, кое-кто отрабатывал борцовские приемы, доводя их исполнения до автоматизма. Сергей стоял над душой у двух таких спортсменов, сам как говорящий автомат бубнил, корректируя приемы. «Чётче! Слава, чётче! Опорная нога плохо работает, не чувствуешь. Движение вялое, нет резкости. Тимур, давай ты теперь!» «Так, ноги лучше работают, но левая рука недорабатывает. Захват непрочный. Соперник у тебя сразу же вырвется и в контратаку. Смотри, показываю!» Я скромно постоял в сторонке, не вмешиваясь, ждал, когда тренер меня увидит. Работа шла именно так, как должно, и тренер оказался мужиком смекалистым. объяснял пацанам правильные вещи. Это тем более ценно, что в нынешнее время никто толком о смешанных единоборствах не знал, и все воспринимали этот спорт как кашу из разных дисциплин. Что сказать, по этой части можно быть спокойным. Сделав еще ряд наставлений, тренер наконец увидел меня, заулыбался. «А, тезк, спасибо, что откликнулся. Я тут соколиков готовлю по канонам новой дисциплины. Они у меня быстро схватывают». Я уточнил, что от меня требуется, и Сергей подтвердил слова Степаныча, но добавил, что хочет, чтобы мастер-класс проходил в виде спарринга. «Так до них лучше дойдет», – хмыкнул он. «Ну давайте попробуем, надо только разогреться, а с кем работать хоть?» «Так», – сказал Сергей, оглядывая ребят в зале. «Твоего веса не дам, через категорию ребята есть, как ты на это посмотришь?» «Поработаю с тем, кто есть», – согласился я. «Давай пока с Максом встань, поборись только аккуратно, это наше молодое дарование», – хмыкнул Сергей. Через пять минут я был на ковре. Макс оказался парнишкой средних габаритов, старательным, упорным и цепким. Но куда важнее – думающим. Будет стараться, выйдет из него толк. Прямо видно было, как пацан вникает, подмечает мои приемы, норовит повторить, и ему даже пару раз удалось меня прочитать. Молодец, в общем. «Нормально, нормально», – счел я нужным подбодрить парня, который заставил меня хорошенько подышать. «Главное, не ленись. Работа, работа и работа, а результат придет». Сергей в это время сходил в тренерскую, а вернулся со Степанычем с перчатками и шлемами под мышкой. Степаныч, завидев меня, приветственно кивнул, а Сергей остановил тренировку, решительно похлопав в ладоши. «Так, орлы, всем внимание!» «Сейчас наш ростовский гость наглядно покажет, как работать в новой дисциплине. Все смотрим и превращаемся в губки, чтобы опыт впитывать, ясно?» «Ясно», – протянули пацаны. «Игорек, подойди сюда». Здоровенный амбал Игорь, тот самый, что сумел заломать танка, ухмыляясь, вышел из толпы. «Да, тренер», – пробубнил он. «Есть желание встать в спарринг?» – спросил у него Сергей. «С ним?» Он мельком посмотрел на меня, судя по всему, не воспринимая всерьез. «Вообще без проблем». «Имеет право, в единоборствах не зря вели весовые категории. При прочих равных хороший полутяж всегда возьмет верх над хорошим средневесом». Я подмигнул ему в ответ, безо всякой агрессии. «Работаем плотно, но голову включаем, чтобы без петушиных боев. Это я тебе говорю, Игорь. Бороться можно, руки, ноги, все включено». В остальном правила ниже пояса не бить, даже если очень хочется. По затылку тоже. Сергей вручил мне и Игорю перчатки. Бои хоть и называются без правил, но они есть. Угу, промычал мой спарринг-партнер. Давайте, четыре раунда по три пойдет? Я кивнул, хотя сходу вот так на четыре раунда заходить тяжеловато. Начал надевать перчатки. Конечно, в перчатках толком не поборешься, но все равно другого варианта нет. Без них, даже если работать аккуратно, все равно велик риск посечь. Сечки такие противные штуки, что можно выбить очень надолго. А как я понял, на Игорька в зале делалась ставка. Честно говоря, я не до конца понимал, как правильно выстроить мастер-класс. Да и Игорек, судя по его набыченной роже, не особо был настроен учиться. Сам для себя я остановился на том, что выйду, покажу пару приемчиков, как работать с ребятами, которые крупнее тебя в габаритах, ну а дальше буду плясать от того, что Игорь предложит. Мы надели перчатки и шлемы, вышли в центр зала. Остальные пацаны встали полукругом, впитывать, как сказал Сергей. Игорь хоть и показывал внешнюю агрессию, но вполне дружелюбно подал мне руку. Я пожал. «Давай в полную», – спокойно спросил он и честно признался. «Чего возиться? Я по-другому не научусь». «Конечно», – согласился я. Игорь удовлетворенно кивнул. «Погнали», – скомандовал Сергей, вместо гонга хлопнув в ладоши. Игорек, видимо, не желающий ударять грязью в лицо, как ему казалось, перед одноклубниками сразу перевел мастер-класс в практически реальный бой. Без подготовки запустил свинг, задавая настроение схватке. Я зашагнул за его руку и жестко пробил левой в печень, чтобы сразу охладить пыл, но Игорь умело перекрылся. Я влупил лоу-кик по икроножной мышце его передней ноги, чуть не подсек противника, но он устоял и навалился на меня. Конечно, он понимал, что по максимуму должен использовать преимущество в массе. Спортсменом пацан был талантливым, этого не отнять. Я, повязав его по рукам, потянул вниз, мы оба упали, он оказался сверху. «Вот здесь и начинаются настоящие смешанные единоборства. И пацаны в зале должны понимать, как в такой позиции правильно работать. Хотя перчатки бы снять». Я успел захватить его туловище ногами, подтянулся к нему, повязав. Дальше раскрыл гард и коротко двинул локтем ему в подбородок. Игорь сразу приободрился. Понял, что скворечник надо защищать, а то скворец прилетит. Попытался вырваться, быстро сообразив, что ситуация патовая. Но я оттолкнулся освободившейся ногой и перевернул его на спину, меняя позицию. Уф, тяжелый засранец. Добивать Игоря я не стал, показал пару ударов, давай понять, что он весь мой, и будь это реальный бой, на этом все бы и кончилось. Встаем! Пацаны заржали, потому что первый акт не продлился и минуты. Игорька это ясное дело завело. Он попытался вмазать мне прямой удар ногой в грудь, но я снова сместился и пробил лоу -кик. На этот раз по другой ноге. Игорь потерял равновесие, упал. «Стоп!» – вскрикнул Сергей. «Раунд окончен!» Грешным делом я поразился. Так быстро время пролетело стрелой. Хотя не исключаю, что Сергей почувствовал, как Игорь начал заводиться и решил привести своего воспитанника в чувство, чтобы тот не наломал дров. Судя по его волчьему взгляду, он был отнюдь не прочь зарубиться кость в кость прямо сейчас. Самолюбие пацана было задето после второго падения уж точно. Секундантов у нас, понятное дело, не было, и перерыв давался только на то, чтобы восстановить дыхание. Сергей подошел к ученику, положил руки ему на плечи, заглянул в глаза и сделал внушение. Что он говорил, я не слышал. А Игорь, похоже, не слушал. Продолжал пожирать меня своим волчьим взглядом. Закончив, Сергей хлопнул пару раз его по щеке и погрозил пальцем. «Продолжаем!» Игорь сразу бросился вперед, не вняв никаким внушением. «Ну, хозяин барин!» Я на этот раз не стал смещаться и встретил его напор из-под блока. Он отработал по этажам, жестко, вкладываясь в каждый удар. «Будь мы в перчатках для смешки, и он наверняка бы меня пробил, но в боксерских перчатках мне удавалось перекрываться и смягчать урон». Дождавшись, когда Игорь выдохнется и пойдет в клинч, я все-таки продемонстрировал еще один любопытный приемчик времен расцвета МакГрегора и жестко въехал ему по переносице плечом. Игорь содрогнулся, попятился, выходя из клинча. и Я мгновенно пробил левый хук в челюсть, на скачке. Паренек попятился, уходя в глухой блок. Я взглянул на Сергея, не особо желая добивать его ученика. «Стоп!» – громче нужного вскричал Сергей и замахал руками. Бой был окончен, хотя Игорь не упал, а пребывал в состоянии гроги. Добить соперника мне было просто делом техники, а бой был все-таки тренировочный. Хотя, положа руку на сердце, мастер-класс накрылся медным тазом. А пацанам из зала еще предстояло немало пахать, чтобы чуть лучше адаптироваться под смешанное единоборство. Ну а пока так. Игорь получил тот урок, который просил, а я размялся, стряхнув с себя ржавчину. Соперник довольно быстро очухался. Я подошел к нему пожать руку и заметил в его взгляде некое упорство, жажду реванша, что ли. Это хорошо для него. «Спасибо за спарринг», — сказал я. «Угу». Конечно, он был раздосадован проигрышем. Сергей, несколько сконфуженный тем, что мастер-класс не задался, все же меня отблагодарил и потом предложил. «Слушай, тезк, есть идея, пошли ко мне. Степаныч, вы тоже, обсудим». Он ринулся в свою коморку, мы следом. Видать, идея сильно захватила его. Мы уселись, и он с места в карьер начал. Вот мысль какая. Боец, давай ты в турнире выступишь от нашего клуба, а? Я тебя включу в состав, это плевое дело, как смотришь. Прописки-то московской у меня вроде нет. Да какая там прописка? Вот провинциал извини меня. Все советскими правилами живете. Да насрать сейчас всем на все прописки на свете. Даже не думай об этом. Короче, согласен. «Между прочим, могу талоны на питание пробить». «Тоже советский пережиток», – улыбнулся я. «По правде, да, только хороший. Боюсь, не сегодня-завтра отменят, но пока есть. И слава богу, здесь, в нашей столовке, между прочим, отличная харчевня. Повара понимают толк в спортивном рационе, вот что главное. Ну?» «Ну что, конечно, я согласился. Мигом прикинул все плюсы-минусы, да минусов-то нет». «За исключением того, что потом Серёга, конечно, будет изо всех сил сватать меня остаться в крыльях. А, собственно, это минус». Согласился, дали по рукам. «Отлично!» Сергей вдохновенно вскочил, громыхнув стулом. Мысль понеслась в стратосферу. «Степаныч, ты тоже оставайся. Мы такую команду сделаем, всех будем рвать». «Ага, а жить я буду на Белорусском, в камере хранения?» «Да это решим, если вообще поляну по России захватить». ну смешанное единоборство это ж бабло какое вы представляете мужики а я между прочим вижу как глеб в это дело вцепился а у него нюх как у гончай я подумал что глеб вцепился потому что к нему то бабло уже потекло и довольно приличной речкой а впрочем конечно сергей прав глеб почуял деньги куда больше чем уже полученные кто это глеб спросил степаныч а взмахнул рукой сергей точно ты ж не знаешь и объяснил, что Глеб – лидер перспективной телекомпании и так далее. Кстати, это напомнило мне о том, что надо бы позвонить Глебу, есть темы, вовсе не связанные с Алиной, рабочие моменты. Серёга, извини, а ближайший телефон? «Да, пошли, провожу. Вот там как раз и решим. Да и нам пора дальше на тренировку. Степаныч, ты пока начни без меня, я через пять минут буду». и он сопроводил меня в кабинет замдиректора дворца, где и втолковал тому, что я должен стать его новым бойцом. Расписал, какой я перспективный. В общем, горячо морочил мозги начальнику, и, по-моему, впустую. Тому, похоже, было глубоко начихать на все это. Замдиректора, как я понял, был отставной военный, политработник, кто-то по блату присунул его на эту должность, где он и шелестел бумажками, строго исполняя все формальности». А впрочем, его Николай Хэлла со всеми доводами тренера он скучно согласился. «И еще, Николай Викторович, ему позвонить надо, можно?» «Да, пожалуйста». Вяло обронил замдиректора, придвигая аппарат. «Ну, я побежал, давай». Сергей крепко стиснул мне руку и умчался. Я набрал мобильный Глеба, минуя секретаршу. Он ответил сразу же и обрадовался. «А, -а, -а боец-удалец. Отлично, что позвонил. Свободен». «Конечно». «Тогда сыпись ко мне в офис. Есть тема». «Естественно, прямо сейчас». «Ты где?» «В крыльях?» «Ну так отлично. Всё, давай жду». Я через полчаса был в Т-34. Меня тут же припроводили к боссу, где кроме него находился занятный с виду субъект в чёрном велюровом пиджаке, белой рубашке, пёстром на шейном платке. Всё это было с претензией на богемный шик, но заметно подержанное, потасканное. Да лицо этого мужчины несло на себе явный отпечаток разных пороков, основным из которых была, несомненно, тяга к горячительным напиткам. Лет ему на вид было под шестьдесят, хотя я прикинул по своему разумению, что реально он на семь-восемь лет моложе, так сильно он продул свои годы. — Заходи, — воспрянул Глеб. — Знакомься, это Павел Алексеевич, режиссер спортивных программ. «Ну, так я и подумал. Ручонка у Павла Алексеевича оказалась слабенькая, вялая и холодная, как рыбий плавник, но глаза быстрые, сообразительные. Я сразу понял, что в своем деле он толк знает, и если бы не его несчастная слабость, он и заговорил разумно, и речь у него оказалась развитая, превосходно поставленная. По его словам, он уже успел просмотреть несколько кассет с боями и понял две основные вещи – Вернее, одну поправился он, но в ней две стороны, как у медали, и с некоторой торжественностью вопросил. «А вещи-то какая?» – сказал я, – «это главное». «Точно», – подтвердил режиссер. «В корень зрите». И рассказал, что он, полжизни имеющий дело со спортивными трансляциями, давно убедился в показе по телевидению «веселые картинки важнее сути». Массовый зритель будет с куда большим удовольствием наблюдать отчаянно мордобойную драку средних боксеров, нежели утонченную техничную игру суперспортсменов, которую способны понять и насладиться ею только гурман специалисты. Я кивнул, абсолютно соглашаясь с этим. «И вторая сторона медали», – провозгласил Павел Алексеевич, назидательно поднимая сухой кривоватый палец. «Шоу! Игра!» Все это должно быть ярко, не очень стильно, скорее вульгарно. Пусть, так и надо. Эффектные выходы, шум, блеск, треск, свиряпые рожи, как у неандертальцев. Глупо, согласен. Так ведь и зритель дурак. Вот пусть и лопает, что любит. Тут Павел Алексеевич пустился в горькие рассуждения, типа интеллигенции и народ, в которых он, естественно, был интеллигенцией, которую народ не понимает, и он вынужден потакать вкусом этого самого грубого примитивного народа. Почувствовалось, что он сел на любимого конька. Лекции такого характера должно быть, он мог читать день и ночь. А Глеб это знал, видно лучше меня, и очень элегантно пресек. «Павел Алексеевич, прошу прощения, мои ребята уже вас заждались в операторской. Не терпится им. Загляните, пожалуйста». И ловко спровадил носителей интеллигентных ценностей в операторскую, и между делом мне. «А вас, друг любезный, я попрошу остаться». Я и остался. Глеб уселся в своё начальническое кресло и уставился на меня. На устах блуждала ироническая усмешка. Казалось, он молча говорит. «А ну-ка догадайся, о чём пойдёт». Я догадался, но по тактическим соображениям решил, пусть лучше сам скажет. Он помолчал, поигрался в многозначительные взгляды и, наконец, сказал... «У меня была твоя... Э, ваша деловая барышня». «Алина?» «Алина. Разговор о ней».